Глава 34 Саша на пять минут поймал меня на входе в столовую Дима. Я отдал Булата Свете и мы с Димой отошли в сторонку. Шпионы мои на связь сейчас вышли. Они проследили за вторым охранником с поста, начал говорить Дима. Он сейчас с рогом и его гопниками разговаривает на складе в промышленной зоне, тут, в городе. «Брать будем?» «Конечно, будем», — тут же выпалил я. «Быстро собирай, ребята, на Сузуках едем туда. Сколько их там?» «Около десяти человек. Наших сколько собирать?» «Давай человек 15 только быстро. Оба экипажа Навар и две Сузуки». 10 минут», — ответил быстро Дима. «Встречаемся около выезда». Ты из столовой, ребят, позови, а я из беседки. Вот она удача. Наконец-то мое предложение о шпиках в городе начинает приносить свои плоды. Если там рок, то, скорее всего, там сейчас находятся и те, кто жаждет меня грохнуть. Вот мы их сейчас и накроем всех. Я забежал в столовую, и, найдя взглядом интересующих меня бойцов, крикнул — «Туман, Апрель, Дима, Андрей, Казак. Быстро на выезд все. Пятиминутная готовность». «Света, ужин ужинайте без меня», — перевел на нее свой взгляд. «Все нормально, милая», — постарался я ее успокоить, заметив испуг на ее лице. «Булата, покорми». Сказав все это, я быстро выбежал из столовой и побежал к нашей оружейке. Сзади я услышал топот ног ребят, которых я позвал. «Что случилось, Саша?» Переводя дыхание, спросил остановившийся возле меня туман. — Мы знаем, где Рок со своими подельниками. — Откуда? — удивленно спросил он. Разведка донесла. — Грузимся едем и едем их убрать. Или валить, это уж как получится. — Вооружайтесь через... — я посмотрел на часы. — Семь минут выезжаем. — Апрель. Казак. За руль Сузуки. «Вот сейчас мы похохочем!» — зло сказал казак, надевая на себя разгрузку. Через 8 минут наша кавалькада из четырех машин выехала с территории сервиса и направилась в промышленную зону. «Итак, мужики!» — услышали мы все в рации голос Димы. «Рок со своими подельниками находится на одном из складов в промышленной зоне нашего города. Их там человек 10 может, чуть больше». Все вооружены автоматическим оружием. Наша задача взять Рога живым. У него надо узнать, кто стоит выше него и мутит тут все это. С остальными как получится. Со склада два выезда, сам он кирпичный. Рыжий и Казак, ваш задний выезд. крот и апрель вы перекрываете машинами другой выезд. Мы потихоньку заходим и берем их всех там. Машины сначала оставляем метров за 100 «Маленький Вася, Леший, Жук, Селя. Двумя двойками проверяете подъезд к складу. Потом потихоньку подгребают остальные. «Дима, прием!» — послышался чужой голос из его второй рации. По ней он, скорее всего, и связывался со своим шпионом, который их выследил. «Минутку, парни!» — ответил он в первую рацию. «На связи!» Так как я, Дима, Андрей и Казак ехали вместе в одной Сузуки, то мы все их переговоры слышали. Я еще заметил реакцию Андрея, как он удивленно посмотрел сначала на вторую рацию, а затем на Диму. «Поторопитесь, они вроде как собираются сваливать. Их 14 человек. Внутри склада две большие машины с пулеметами наверху. Остальные машины у задних ворот», — раздался голос из рации. «Парни, отбой разведки!» — тут же сказал всем нашим врацу и Дима. «Они разъезжаться собираются. Берем сходу». «Казак, сколько до места?» «Две минуты». «Готовность две минуты, мужики», — повторил он врацию. Перед выездом из сервиса Дима раздал нам каждому по листку, на котором была фотография рога. Так что каждый из наших бойцов теперь знал, как он выглядит. «Какой склад?» — спросил казак, когда мы въехали в промышленную зону. — Тут вообще одни склады. Света от фонарей очень мало, а сейчас уже темно. — По-хорошему, уйти тут дворами, как говорится, можно достаточно легко. — Эх, жалко, мы не успеем разведку провести и потихоньку подъехать. Вдруг у них наблюдатель. Нарвемся тогда. — Но будем надеяться, что постов нет. — Тут налево поверни. — быстро сказал Дима нашему водителю, сверившись с записями в блокноте. — Потом прямо еще 400 метров, и на перекрестке снова налево. Склад будет прямо перед нами. — Понял, — ответил казак. — Еще через полторы минуты мы выехали на финишную прямую. В лобовое стекло я увидел большой кирпичный склад. Наши машины так и ехали за нашей головной Сузукой. «Крот, апрель!» — начал отдавать распоряжение Дима. «Склад перед нами. Объезжайте его справа, там второй выезд. Минутная готовность. Входим сходу». Нас тут же обогнала наша вторая Сузуки и Навара. Мы же резко затормозили перед большими воротами и стали выпрыгивать из машин. «Апрель доклад!» — спросил Дима в рацию. «Готовы. По команде!» — отозвался он. Оставив пару человек возле машин, мы побежали к входным воротам. «Пошли, парни!» — крикнул Дима, и мы, открыв дверь, стали вбегать на склад. «Лежать всем, суки!» — первым заорал маленький Вася. Как только мы забежали внутрь, я увидел большую группу мужчин, стоявших возле больших автомобилей. И форма кузова у них очень странная. Из чего только их сделали? Ладно, потом посмотрим всем лежать оружие на землю закричали наши бойцы с другой стороны мы сразу же рассыпались в цепочку но не тут то было те за кем мы сюда пришли среагировали мгновенно они тут же разделились на две группы и быстро разбежавшись в стороны открыли по нам шквальный огонь на складе находились штабеля каких-то ящиков и коробок «Вот за ними эти бандиты и укрылись», открыв по нам стрельбу. Рядом со мной кто-то вскрикнул. Повернувшись, я увидел, как упал с прострелянной ногой кабан. Я сам еле успел упасть и откатиться в сторону, как в место, на котором я только что находился, вонзилось несколько пуль. «Метко стреляют», — мелькнула мысль. Со всех сторон раздавалась пальба, летели щепки, какая-то бумага, стояли маты. Я побежал к Кабану, и тут же ко мне присоединился Дима. Вдвоем мы схватили его за разгрузку и оттащили под прикрытие ящиков. — Ты как? — спросил я у него. — Жить буду, — морщись от боли ответил Кабан. — Идите, я сам перевяжусь. Он тут же вытащил из разгрузки жгут и перетянул свою ногу. Я выглянул из-за ящика и увидел бандита, который, не видя меня, стрелял в кого-то из наших. Быстро прицелившись, я выстрелил в него двойкой. Попал. Обе пули прилетели ему в голову. «Не дайте им к машинам подойти!» — закричал Дима в рацию. «Эти тачки, кажется, бронированные!» «Лина убили!» — внезапно услышали мы чей-то голос в рации. «Блядь! Вот тебе и взяли бандитов!» Перестрелка разгоралась с новой силой. В ход пошли гранаты. Я, прикрываясь ящиками, держа перед собой автомат, потихоньку передвигался вперед. Внезапно в автоматную стрельбу, доносящуюся из каждого угла склада, вклинился звук рукнокалиберного пулемета. Твою же мать! Кажется, кто-то из бандитов добрался до баги и теперь поливал нас с турели, в которой был установлен корт. Щепки от ящиков полетели с новой силой. Отчетливо пахло сгоревшим порохом. Я в очередной раз выглянул из-за ящика и увидел, как действительно с туреля одного из джипов ведется огонь из корда. Я попытался короткими очередями достать пулеметчика, но тщетно. Пули отлетали от корпуса машины, высекая искры. Рядом со мной стрелял Дима, и чуть дальше маленький Вася. — Она бронированная, — крикнул маленький. — Большой, давай из печенега, пусть понервничает там. Большой, установив сошки своего пулемета на ящик, дал длинную очередь по колпаку турели. Прицел он ему сбил точно своей очередью, так как пулеметчик прекратил стрелять и стал разворачиваться в нашу сторону. — Если сейчас он даст по нам очередь, мало не покажется. И тут одновременно с двух сторон в эту баги прилетело две гранаты из подствольника. Одна попала в колесо, но все колеса у машин были укрыты круглыми листами железа. Вторая попала точно в выступ наверху, откуда пулеметчик вел огонь. Раздалось два взрыва, пулеметчик заткнулся, а тачка такая осталась стоять на месте. Что же это за монстр такой? То ли у нас гранаты какие-то неправильные... То ли уже очень сильно она забронирована. Хотя нет, колесо, в которое попала граната из подствольника, оторвало. Есть! радостно заорал маленький Вася. Но вторая баги тут же сорвалась с места. Видимо, воспользовавшись стрельбой из корда, кто-то из бандитов добрался до второй машины и залез в нее. По второй машине все стреляйте, заорал я, и привстав, стал стрелять по приближающемуся к нам автомобилю. Это было, конечно, феерическое зрелище. Мчит по складу машина, и от ее боков отлетают искры от пуль. — Да из чего она сделана-то? — заорал маленький Вася, меняя в своем автомате магазин. Тачка и впрямь напоминала какого-то монстра. Думаю, ее собрали из какого-то грузовика. Все бока скошены, абсолютно вся машина обшита листами железа и достаточно толстыми, если пули не пробивают его да и колеса под защитой. Из этой баги также начали стрелять из пулемета, плюс из боковых бойниц тоже открыли огонь. Мы вчетвером только успели упасть на землю под прикрытие ящиков, как над нами прошла очередь из пулемета и разнесла стоявшие сзади нас ящики в труху. «Чип, назад!» Заорал винт, увидев, как один из наших бойцов высунулся из-за ящика и стреляет из своего помповика по быстро приближающемуся к нам автомобилю. Я стал стрелять вслед удаляющейся машине. Тут она вильнула в сторону и буквально снесла своим весом ящик и находящегося за ним чипа. Затем водитель вывернул руль и снова вернулся на небольшую дорожку между ящиками. Нет, заорал винт и побежал за багги, на ходу стреляя по ней из автомата. Машина же, не сбавляя скорости, врезалась в ворота и буквально вынесла их своим весом. Мы все увидели, как водитель, не успев среагировать, всей массой своего автомобиля врезался в нашу Сузуку. И та от удара просто отлетела в сторону, печатавшись в столб и обернувшись вокруг него. «Все!» Хана тачке. Двое бойцов, которых мы оставили около машин, еле успели отскочить от страшного удара. Затем водитель выровнял траекторию движения и поехал в сторону выезда с промышленной территории. А пулеметчик очередью прошелся по Наваре, судя по тому, как она резко просела на оба правых колеса, баллоны простреляны. Стрельба в сервисе потихоньку затихала. Мы подбежали к Чипу, надеясь, что он жив. Но нет. Я только посмотрел на него и понял, что он погиб. Чип лежал на боку, и его шея была неестественно вывернута под углом. «Парни, к заднему выезду двигайте», — услышали мы голос Апреля. «Мы тут бандитов взяли. Склад прочешите. Мало ли кто из них спрятался». Разбившись на пары, мы быстро прочесали весь склад. Нет больше никого. Я только одного мертвого бандита увидел с развороченной грудью. Кто-то из наших из помповика ему хорошо в упор попал. Сзади него отчетливо виднелся отпечаток его тела на ящике, в который его откинуло выстрелом. «Берем его, Димон», — сказал я ему. И мы вдвоем, взяв убитого за ноги, потащили за собой. Дотачив его до второго выезда, увидели там такую картину. Четверо наших бойцов держали под прицелом троих бандитов, которые лежали на земле лицом вниз. Апрель их обыскивал, а остальные в это время стаскивали убитых сюда и клали их рядом, а их оружие просто скидывали в кучу. «Где Рок — Где Рог? заорал я, кладя нашего мертвяка рядом с другими трупами. «Ушел — Ушел! — зло ответил Апрель. — На тачке этой вместе с Цезарем и еще двумя. — Твою мать! — выругался я. — Цезарь тут тоже был, и мы его упустили. Что у нас с потерями? — Двое погибли, — сказал Туманлин и Чип. Трое ранены легко, царапины. Бандитов было шестнадцать человек. Трое пленных, четверо ушли. Остальные — трупы. — Да. — Обосрались мы полностью. Вот что значит. Почувствовали себя командой, расслабились. Какие-то бандиты нам по башке надавали и ушли спокойно. С боем, но ушли. — Что же у них за тачки такие? — Крот! — позвал я его. — Тут я! — отозвался он, таща с кем-то из ребят за ноги очередного убитого бандита. — Посмотри, что это за броневики у них? — показал я стволом своего автомата настоящую багги. Только осторожно, там, кажется, пулеметчик внутри. И что там с Сузукой нашей? Сузуки хана, сказал подошедший Андрей. Он у нас как раз на улице оставался и успел отскочить от этой здоровой машины. Там кузов в гармошку. Весовых машине тон пять не меньше. Джип как пушинку отнесло ударом. Я скоротом посмотрю, что это за аппарат. На кстати, тоже досталось. Я думал, только колеса прострелили. Оказалось, нет. В кабине дырки огромные. Поврежден поворотный механизм с пулеметом. Дырки в кузове я не считаю за повреждения. — Млять, млять! — выругался я. — Как пацанов нас натянули, профис Зато нам четыре хорошие баги достались от бандитов. Попытался разрядить обстановку зима. — Две маленькие, одна средняя, одна большая, из какого-то джипа переделанная. — Ладно, хоть что-то, — махнул я рукой. — Ребят жалко. — Вот же. Я закрыл глаза и глубоко вздохнул, пытаясь взять себя в руки и успокоиться. — Это кто? — показав стволом автомата на лежащих бандитов, спросил Рыжий. — Сейчас узнаем, — ответил Апрель и подошел к ним. — Как зовут? — — врезал он под ребра ногой, лежащего к нему ближе всех бандита. — А-а-а! застонал тот. — Алексей! — Ты! — еще удар второму. — Гриша! — Я гриб! — тут же отозвался третий, не став дожидаться удара ботинка по ребрам. — На колени встали. Быстро! — скомандовал Интуман. — Одну ногу на вторую, руки в замок и положили на голову ладонями вверх. — Дернитесь, завалю, суки! Туман был зол, очень зол. Давненько я его таким не видел. Но он контролировал себя. Бандиты тут же исполнили приказ. — А вот и мой старый знакомый, — подошел я ко второму охраннику, который тогда с жориком на воротах был и стоял в сторонке. Он Гришей представился. — У меня к тебе куча вопросов. Ты же ответишь мне на них. — Да, только не убивайте, — залепетал он. — Вы нам все расскажете, сволочи, — приплясывал от злости рядом с ним казак. — Вспомните даже то, чего не знаете. Я с вами уродами церемониться не буду. Вы мне еще за ежа ответите. — Ох, не пристрелил бы он их на эмоциях. — Казак, — громко сказал ему туман, — держи себя в руках. — Поставь оружие на предохранитель и иди посмотри Сузуку. Большой проконтролировать. — Но я, — попытался было возразить казак, — не понял, — поднял брови вверх туман. — Есть, — коротко сказал казак. — Пойдем, дружище, — обнял его подошедший большой. — Посмотрим, что там с нашей тачкой сделать можно. — Я с вами, пацаны, — присоединился к ним маленький Вася. И они так втроем пошли на выход. «Итак», — продолжил я, повернувшись стоящим на коленях бандитам, «продолжаем наш разговор. Кто и зачем тут собирался? Давай, Гриша, рассказывай». «Я ничего не знаю», — быстро сказал он, глядя на меня испуганными глазами. «Мне просто сказали сегодня сюда прийти. Тут уже должны были все сказать, что делать дальше». «Кто сказал?» «Он убит». Показал Гриша на мертвого бандита. — Так нахрена ты нам тогда нужен? — сказал я, и, недолго думая, достал из кобуры пистолет и выстрелил ему в голову. Стоящие вокруг парни даже среагировать на мою выходку не успели. — Готов. — Ты! — быстро подошел я к следующему бандиту, стоящему рядом на коленях, и, взяв его за волосы, прижал еще горячий ствол своего пистолета к его шее. Тот заорал от боли. — Говори, сволочь! Я как можно сильнее вдавливал ствол ему в шею. — Саша, отставить! — услышал я сзади себя крик тумана. После этого окрика я отпустил бандита. — Иди покури на улицу, — сказал мне туман. — Мы сами их допросим, и тебе потом все скажем. — Пошли, братка, покурим! — подошел ко мне зима. Я так и стоял с пистолетом в руке и смотрел на двух стоящих на коленях бандитов. Из-под головы того, которого я только что убил, растекалась лужа крови. «Пошли, зима», — ответил я ему. Что-то я устал от всего этого. «Не переживай, Саш», — стал успокаивать меня зима, когда мы уже шли с ним к выходу. «Мы тебя все понимаем». Ты постоянно в мыслях, думах своих, как и что. Вот и сорвался. Бывает. Выйдя на улицу, я вздохнул полной грудью. Стало легче. Все мысли из головы как-то улетучились. Скорее всего, зима прав. И я действительно устал. Столько времени мы уже тут. И каждый день мне приходится решать кучу вопросов и задач. Вся ответственность на мне. Мозг не успевает отдыхать. То одно, то другое, то третье. Тебе отдохнуть надо пару дней, потихоньку сказал Зима, иначе сгоришь. Бери завтра свету, охрану и езжай на пару дней на озеро. Иначе добром это не кончится. У нас у всех выходные есть, а ты как папа Карла без них фигачишь. Булата тоже. — сказал я, глядя перед собой. — Это само собой, — засмеялся Зима. — Покажешь ему воду. Интересно, он плавать умеет или нет? — Ладно, потом расскажете. — Зима! — крикнул ему показавшийся в воротах Дима. — Возьми, Вась, и отвезите его домой. Пусть себя придет. — Я уже в порядке, — огрызнулся я. — Что вы из меня какого-то психа делаете? «Психа, из тебя никто не делает, дружище!» Рядом с Димой появился туман. «Отдохнуть тебе и вправду надо. Ты нам со свежей головой нужен. Кто, кроме тебя, рулить всем будет? Так что не злись, а садись в тачку и езжай к Свете. Она тебя наверняка ждет. Мы тут сами закончим, и если захочешь, сообщим тебе потом, что к чему». «Да, сообщите». — Я ему предложил на пару дней на озеро уехать, — сказал Зима. — Отличная идея, — улыбнулся Туман. — Езжай! — Все, Зима! — Туман кивнул ему головой в сторону нашей второй Сузуки. Сам он тут же развернулся и снова направился внутрь склада. — Привезли меня ребята в сервис уже далеко за полночь. Когда я вошел в наше со светой жилище, она не спала. «Наконец-то!» — выпалила она и бросилась ко мне на шею. «Все хорошо, моя девочка», — гладил я по ее полосам. «Почти». «Кто-то погиб?» — отстранилась она от меня, посмотрев мне в глаза. «Но руки с моей шеи не убрала». «Лин и Чип», — выдохнул я. «Вы ездили рога брать?» «Да». «Думали, как два пальца, а там профи оказались». Четверо ушли. Сел я в кресло, прислонив к нему свой автомат. Нас самих чуть всех не положили. Расслабились. Крутыми себя посчитали. Парней потеряли. Я начал заводиться. И я сорвался. Пристрелил в упор бандита. Ну-ну, тихо. Села она ко мне на колени и прижала мою голову к своей груди. Ты ни в чем не виноват. Они все знают, на что идут. Успокойся. Ты и так сделал для них больше всех. Ребята уважают тебя. А бандит сам выбрал свою судьбу. Кушать будешь? Я тебе тут принесла. Она быстро встала с меня и, подойдя к столу, сняла с него полотенце, которым был накрыт ужин. Там стояло несколько контейнеров с едой, хлеб, сок. «Есть не хочу», — помотал я головой. «Выпить есть что?» «Унесет сразу». — предупредила она меня. — Ты голодный и усталый. 100 грамм, и ты пьяный будешь. Налей тогда 50 и бутер какой дай. Света быстро налила мне стопку местной водки и протянула мне ее вместе с бутербродом. Выпив, вкуса водки я не почувствовал. Совсем как вода прошла. Но больше пить нельзя, срубит мгновенно. Все-таки умная у меня женщина. С расспросами не лезет. Понимает, что мне сейчас тошно. Ложись спать, Саш. В душ только сходи. Ты весь порохом и потом пропах. Одежду твою я завтра постираю. Меня наши пацаны в отпуск с тобой на два дня на озеро отправили. Ну и Хорошо улыбнулась она, забирая у меня из рук пустую стопку. «Отдохнем, искупаемся. Булата с собой возьмем обязательно». Я, скинув с себя одежду, поплелся в душ. Быстро сполоснулся, вытерся полотенцем и пошел в кровать к Свете. Она все так же не спала и ждала меня. «Не переживай», прошептала она мне, обнимая. «Ребят жалко, но такова жизнь. А нервы... Нервы восстанавливаются. Просто тебе отдохнуть надо. Под этот ее ласковый шепот я и заснул.